«Дорога из желтого кирпича». Элли в удивительной стране живунов. Элли проснулась от того, что песик лизал ей лицо горячим мокрым язычком и скулил. Сначала ей показалось, что она видела удивительный сон, и Элли уже собралась рассказать о нем матери. Но увидев опрокинутые стулья, валявшуюся на полу печку, Элли поняла, что все было наяву. Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зеленая лужайка. По краям ее росли деревья со спелыми сочными плодами. На полянках виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птицы, сверкавшие ярким оперением. На ветках деревьев сидели золотисто-зеленые и красногрудые попугаи и кричали высокими странными голосами. Не вдалеке Журчал прозрачный поток, в воде резвились серебристые рыбки. Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом были не выше Элли. На ногах у них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но больше всего Элли понравились остроконечные шляпы. Их верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими полями нежно звенели маленькие бубенчики. Старая женщина в белой мантии важно выступала впереди трех мужчин. На ее остроконечной шляпе и на мантии сверкали крошечные звездочки. Седые волосы старушки падали ей на плечи. Вдали, за плодовыми деревьями, виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин. Они стояли, перешептываясь и переглядываясь, но не решались подойти ближе. Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо улыбнулись Элли, Но старушка смотрела на нее с явным недоумением. Трое мужчин дружно двинулись вперед и разом сняли шляпы. «Дзинь-дзинь-дзинь!» — прозвенели бубинчики. Элли заметила, что челюсти маленьких мужчин беспрестанно двигались, как будто что-то пережевывая. Старушка обратилась к Элли. «Скажи мне!» «Как ты очутилась в стране живунов, милое дитя?» «Меня принес сюда ураган в этом домике», — рубка ответила Элли. «Странно, очень странно», — покачала головой старушка. «Сейчас ты поймешь мое недоумение». Дело было так. Я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума, и захотела погубить человеческий род и населить землю крысами и змеями. И мне пришлось употребить все мое волшебное искусство. «Как, сударыня?» — со страхом воскликнула Элли. «Вы волшебница? А как же мама говорила мне, что теперь нет волшебников?» «Где живет твоя мама?» «В Канзасе». «Никогда не слыхала такого названия», — сказала волшебница, поджав губы. «Но что бы ни говорила твоя мама, в этой стране живут волшебники и мудрецы. Нас здесь было четыре волшебницы. Две из нас — волшебницы желтой страны, это я, Виллина, и волшебница розовой страны, Стелла, Добрые». А волшебница голубой страны, Гингема, и волшебница фиолетовой страны, Бастинда, очень злые. Твой домик раздавил Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница в нашей стране. Элли была изумлена. «Как могла уничтожить злую волшебницу она, маленькая девочка, не убившая в своей жизни даже воробья?» Элли сказала, «Вы, конечно, ошибаетесь. Я никого не убивала». «Я тебя в этом и не виню», — спокойно возразила волшебница Виллина. «Ведь это я, чтобы спасти людей от беды, лишила ураган разрушительной силы и позволила ему захватить только один домик, чтобы сбросить его на голову коварной гингемы» потому что вычитала в моей волшебной книге, что он всегда пустует в бурю. Элли смущенно ответила, — Это правда, сударыня. Во время ураганов мы прячемся в погреб, но я побежала в домик за моей собачкой. — Такого безрассудного поступка моя волшебная книга никак не могла предвидеть, — огорчилась волшебница Велина. Значит, во всем виноват этот маленький зверь! Татошка! Ваф, С вашего позволения, сударыня! Неожиданно вмешался в разговор песик. Да! С грустью признаюсь, это я во всем виноват. Как? Ты заговорил, Татошка! С удивлением вскрикнула Элли. Не знаю, как это получается, Элли, но. Ваф! Из моего рта. «Невольно вылетают человеческие слова!» «Видишь ли, Элли?» Объяснила Виллина. «В этой чудесной стране Разговаривают не только люди, Но и все животные, И даже птицы!» «Посмотри вокруг! Нравится тебе наша страна?» «Она не дурна, сударыня!» Ответила Элли. «Но у нас дома лучше!» «Посмотрели бы вы На наш скотный двор!» «Посмотрели бы вы на нашу пестрянку, сударыня?» «Нет, я хочу вернуться на родину, к маме и папе». «Вряд ли это возможно», — сказала волшебница. «Наша страна отделена от всего света пустыней и огромными горами, через которые не переходил ни один человек. Боюсь, моя крошка, что тебе придется остаться с нами». Глаза Элли наполнились слезами. Добрые живуны очень огорчились и тоже заплакали, утирая слезы голубыми носовыми платочками. Живуны сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать. — А вы совсем-совсем не поможете мне? — грустно спросила Элли. «Ах, да!» — спохватилась Виллина. «Я совсем забыла, что моя волшебная книга при мне. Надо посмотреть в нее. Может быть, я там что-нибудь вычитаю полезное для тебя». Виллина вынула из складок одежды крошечную книжку величиной с наперсток. Волшебница подула на нее, и на глазах, удивленной, и немного испуганной Элли, книга начала расти, расти и превратилась в громадный том. Он был так тяжел, что старушка положила его на большой камень. Велина смотрела на листы книги, и они сами переворачивались под ее взглядом. «Нашла! Нашла!» Воскликнула вдруг волшебница и начала медленно читать. «Бамбара, чуфара, скорики-морики, турабо-фурабо, лорики-йорики!» «Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом. Если она поможет трем существам...» добиться исполнения их самых заветных желаний. «Пикапу-трикапу, батала-матала!» «Пикапу-трикапу, батала-матала!» В священном ужасе повторяли живуны. «А кто такой Гудвин?» — спросила Элли. «О, это самый великий мудрец нашей страны!» — прошептала старушка. «Он могущественнее всех нас!» И живет в изумрудном городе. А он злой или добрый? Этого никто не знает. Но ты не бойся. Разыщи три существа, исполни их заветные желания, и волшебник изумрудного города поможет тебе вернуться в твою страну. «Где изумрудный город?» спросила Элли. Он в центре страны. Великий мудрец и волшебник Гудвин сам построил его и управляет им. Но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видел его после постройки города, а она закончилась много-много лет назад. «Как же я дойду до изумрудного города?» «Дорога далека». «Не везде страна хороша, как здесь. Есть темные леса со страшными зверями, есть быстрые реки, переправа через них опасна». «Не пойдете ли вы со мной?» — спросила девочка. «Нет, дитя мое», — ответила Виллина. «Я не могу надолго покидать желтую страну. Ты должна идти одна». Дорога в изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься. Когда придешь к Гудвину, проси у него помощи. А долго мне придется здесь прожить, сударыня? Спросила Элли, опустив голову. Не знаю, ответила Виллина. Об этом ничего не сказано в моей волшебной книге. Иди, ищи. Борис, и я буду время от времени заглядывать в волшебную книгу, чтобы знать, как идут твои дела. Прощай, моя дорогая. Велина наклонилась к огромной книге, и та тотчас сжалась до размеров наперстка и исчезла в складках мантии. Налетел вихрь, стало темно, и когда мрак рассеялся, Велины уже не было. Волшебница исчезла. Элли и живуны задрожали от страха, и бубинчики на шляпах маленьких людей зазвенели сами собой. Когда все немного успокоились, самый смелый из живунов, их старшина, обратился к Элли. «Могущественная фея!» «Приветствуем тебя в голубой стране!» «Ты убила злую Гингему и освободила Живунов!» Элли сказала, «Вы очень любезны, но тут ошибка. Я не фея. И ведь вы же слышали, что мой домик упал на Гингему по приказу волшебницы Виллины». «Мы этому не верим», — упрямо возразил старшина Живунов. «Мы слышали твой разговор с доброй волшебницей», — Батала-Матала. «Но мы думаем, что и ты могущественная фея. Ведь только феи могут разъезжать по воздуху в своих домиках. И только фея могла освободить нас от Гингемы, злой волшебницы голубой страны». «Гингема много лет правила нами и заставляла нас работать день и ночь». Она заставляла нас работать день и ночь, — хором сказали живуны. Она приказывала нам ловить пауков и летучих мышей, собирать лягушек и пиявок по канавам. Это были ее любимые кушанья. — А мы, — заплакали живуны, — мы очень боимся пауков и пиявок. — О чем же вы плачете? — спросила Элли. «Ведь все это прошло...» «Правда, правда!» Живуны дружно рассмеялись, и бубенчики на их шляпах зазвенели. «Могущественная госпожа Элли!» Заговорил старшина. «Хочешь стать нашей повелительницей вместо гингемы? Мы уверены, что ты очень добра и не слишком часто станешь нас наказывать». «Нет», — возразила Элли, — «я только маленькая девочка и не гожусь в правительнице страны. Если вы хотите помочь мне, дайте возможность исполнить ваши заветные желания». «У нас было единственное желание — избавиться от злой гингемы, пикапу-трикапу. Но твой домик крак-крак раздавил ее, и у нас больше нет желаний», — сказал старшина. «Тогда мне нечего здесь делать. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Только вот башмаки у меня очень уж старые и рваные. Они не выдержат долгого пути. Правда, Татошка?» Обратился ли к песику. «Конечно, не выдержат!» Согласился Татошка. «Но ты не горюй, Элли! Я тут неподалеку видел кое-что и помогу тебе!» «Ты?» Удивилась девочка. «Да, я!» — с гордостью ответил Татошка и исчез за деревьями. Через минуту он вернулся с красивым серебряным башмачком в зубах и торжественно положил его у ног Элли. На башмачке блестела золотая пряжка. «Откуда ты его взял?» — изумилась Элли. «Сейчас расскажу!» Отвечал запыхавшийся песик, скрылся и вновь вернулся с другим башмачком. Какая прелесть! восхищенно сказала Элли и примерила башмачки. Они как раз пришлись ей по ноге, точно были на нее сшиты. Когда я бегал на разведку! важно начал Татошка, я увидел за деревьями большое черное отверстие в горе! «Ай-яй-яй!» — в ужасе закричали живуны. «Ведь это вход в пещеру злой волшебницы Гингемы, и ты осмелился туда войти?» «А что тут страшного? Ведь Гингема-то умерла!» — возразил Татошка. «Ты, должно быть, тоже волшебник!» — со страхом молвил старшина. Все другие живуны согласно закивали головами, и бубинчики под шляпами дружно зазвенели. Вот там-то, войдя в эту, как вы ее называете, пещеру, я увидел много смешных и странных вещей, но больше всего мне понравились стоящие у входа башмачки. Какие-то большие птицы со страшными желтыми глазами пытались помешать мне взять башмачки. Но разве Татошка испугается чего-нибудь, когда он хочет услужить своей Элли? «Ах ты мой милый смельчак!» — воскликнула Элли и нежно прижала пёсика к груди. «В этих башмачках я пройду без устали сколько угодно!» «Это очень хорошо, что ты получила башмачки злой гингемы!» — перебил её старший живун. «Кажется, в них заключена волшебная сила, потому что гингема надевала их только в самых важных случаях!» Но какая это сила, мы не знаем. И ты все-таки уходишь от нас, милостивая госпожа Элли? Со вздохом спросил старшина. Тогда мы принесем тебе что-нибудь поесть на дорогу. Живуны ушли, и Элли осталась одна. Она нашла в домике кусок хлеба и съела его на берегу ручья, запивая прозрачной холодной водой. Затем она стала собираться в далекий путь, а Татошка бегал под деревом и старался схватить сидящего на нижней ветке крикливого пестрого попугая, который все время дразнил его. Элли вышла из фургона, заботливо закрыла дверь и написала на ней мелом «Меня нет дома». Тем временем вернулись живуны. Они натащили столько еды, что Элли хватило бы ее на несколько лет. Здесь были бараны, жареные гуси и утки, корзина с фруктами. Элли со смехом сказала, «Ну куда мне столько, друзья мои?» Она положила в корзину немного хлеба и фруктов, попрощалась с живунами и смело отправилась в путь с веселым Татошкой. Неподалеку от домика было перепутье. Здесь расходились несколько дорог. Элли выбрала дорогу, вымощенную желтым кирпичом, и бодро зашагала по ней. Солнце сияло, птички пели, и маленькая девочка, заброшенная в удивительную чужую страну, чувствовала себя совсем неплохо. Дорога была огорожена с обеих сторон красивыми голубыми изгородями. За ними начинались возделанные поля. Кое-где виднелись круглые домики. Крыши их были похожи на остроконечные шляпы живунов. На крышах сверкали хрустальные шарики. Домики были выкрашены в голубой цвет. На полях работали маленькие мужчины и женщины. Они снимали шляпы и приветливо кланялись Элли. Ведь теперь каждый живун знал, что девочка в серебряных башмачках освободила их страну от злой волшебницы, опустив свой домик крак-крак прямо ей на голову. Все живуны, которых встречала Элли на пути, с боязливым удивлением смотрели на Татошку и, слыша его лай, затыкали уши. Когда же веселый песик подбегал к кому-нибудь из живунов, тот удирал от него во весь дух». В стране Гудвина совсем не было собак. К вечеру, когда Элли проголодалась и подумывала, где провести ночь, она увидела у дороги большой дом. На лужайке перед домом плясали маленькие мужчины и женщины. Музыканты усердно играли на маленьких скрипках и флейтах. Тут же резвились дети, такие крошечные, что Элли глаза раскрыла от изумления. Они походили на кукол. На террасе были расставлены длинные столы с вазами, полными фруктов, орехов, конфет, вкусных пирогов и больших тортов. Завидев Элли, из толпы танцующих вышел красивый высокий старик. Он был на целый палец выше Элли и с поклоном сказал, «Я и мои друзья...» Празднуем сегодня освобождение нашей страны от злой волшебницы. Осмелюсь ли просить могущественную фею убивающего домика принять участие в нашем пире? — Почему вы думаете, что я фея? — спросила Элли. — Ты раздавила злую волшебницу Гингему, крак-крак, как пустую яичную скорлупу. На тебе ее волшебные башмаки. С тобой удивительный зверь, какого мы никогда не видели. И по рассказам наших друзей, он тоже одарен волшебной силой. На это Элли не сумела ничего возразить и пошла за стариком, которого звали Прэм Кокус. Ее встретили как королеву, и бубенчики непрестанно звенели, И были бесконечные танцы, и было съедено великое множество пирожных и выпито бесчисленное количество прохладительного. И весь вечер прошел так весело и приятно, что Элли вспомнила о папе и маме, только засыпая в постели. Утром, после сытного завтрака, она спросила Кокуса, далеко ли отсюда до изумрудного города? — Не знаю задумчиво ответил старик. «Я никогда не бывал там. Лучше держаться подальше от великого Гудвина, особенно, если не имеешь к нему важного дела. Да и дорога до изумрудного города длинная и трудная. Тебе придется проходить темные леса и переправляться через быстрые глубокие реки». Элли немного огорчилась, но она знала, что только великий Гудвин вернет ее в Канзас и поэтому распрощалась с друзьями и снова отправилась в путь по дороге, вымощенной желтым кирпичом.